Глава 23. Через неделю после вторжения Германии в Данию и Норвегию, Инчкеб вывесил в окне британского бюро пропаганды карту скандинавских стран, на которой потери немецких исминцев при Нарвике было скромно помечено синим. Высадка британских войск в Намсусии и Андалсе пришлась как нельзя вовремя. В окне напротив красные стрелки продвигались вглубь Норвегии. В один день страны-союзники объявляли о наступлении, в другой Германия сообщала, что они отступили. Это всего лишь стратегическое отступление, замечала британская служба новостей. Немцы, продвигаясь подоление Гутбранцдален, заявляли, что уже вы соединились со своими войсками в Тройнхиме. Британцы признали, что совершили кратковременное отступление. Каждое утро прохожие, привлечённые этими отдалёнными военными происшествиями, переходили улицы, чтобы сравнить окна, но внимание толпы удерживали угрожающие красные стрелки. Пробританская пресса предрекала скорую контратаку, которая покончит с герман ней расами навсегда. Но немецкие войска тем временем вошли в Андалс. 4000 норвежцев сдались, политики сбежали, союзные войска отступили к морю. Внезапно немцы одержали победу. Карта с красными стрелками исчезла, окно оставалось пустым. Никто не был удивлён. В конце концов это не было началом. Казалось, что события зашли в тупик. Публика ожидала чего-нибудь более впечатляющего. В начале мая Гарет пришлось заняться подготовкой костюмов. Энн Чип написал в Лондон и получил небольшой грант на постановку. Большая часть денег ушла на оплату самого театра и его сотрудников. Остаток можно было потратить на костюмы. Гарет воображал роскошные наряды, которые видела в лондонских постановках Шекспира. На те деньги, которые она получила, можно было нарядить труппу развёршто в дерёгу. Узнав, что костюмы можно взять на прокат в театре, они с Белой отправились посмотреть на наряды, сшитые для постановки Антония и Клеопатры 10 лет назад. С тех пор ими пользовались при каждом случае, и они превратились в тряпьё, к тому же невероятно уродливые, да и грязные. Заметила Белла после тщательного осмотра и с отвращением пошевелила пальцами. Можете вообразить Елену в этом бархате цвета зелёного горошка? Гарет с самого начала не желавший заниматься костюмами, пал духом, словно ребёнок, которому досталась непосильная для его возраста задача, и отправилась к Гаю, надеясь сложить себе эту обязанность. Будучи профессионалом в делегировании, Гай просто рассмеялся. Не усложняй, дорогая, всё очень просто. Латыни нужны, актёры их всё равно терпеть не могут. Надо просто их предложить. Возьми в театре напрокат несколько шлемов и мечей, плащи можно взять там же. Греков нарядишь в юбки и корсеты, их легко сделать из холста. Троянцы, азиаты и могут носить трико, и это очень дёшево. Румены будут шокированы, а они будут в восторге, они хотят чего-нибудь новенького. Сведя таким образом проблему к нулю, Гаю далился, оставив Гариц с ощущением, что она всполошилась из запустиков. Кларисс предложил возить её, когда потребуется. Как-то вечером в начале мая они отправились в пригород, где располагалась фабрика, производившая трико для театра. Спустившись к автомобилю, Гаррет обнаружила там Стефанесски. Кларнс совместил поездку на фабрику с какими-то польскими делами. Пассажиры холодно поприветствовали друг друга. Они не питали взаимной симпатии, и каждый втайне считал поездку своим личным делом. Кларнсу было нечего сказать, и он казался недоволен ими обоими, как будто присутствие одного из пассажиров создавало раскол между ними вторым. Гарет пришло в голову, что Кларэнс был из тех, кто предпочитает дружбу тата-тет и желает быть единственным другом. Он был другом Гарета и другом Стафанески, но не их обоим. Он привык становиться на сторону отщепенцев и теперь не знал, кого выбрать. Лицо его было мрачно. Пока они ехали по длинным серым улицам, застроенным низкими домишками, Гарет, считая Графа наименее загруженным из мужчин, предложил ему принять участие в пьесе. Он презриливо фыркнул. "У меня нет времени на подобные развлечения", сказал он. Я не играю в пьесах во время войны. Но здесь же вы сражаться не можете. Ставанески подозреваю, что над ним потрунивает недовольный скривил губы. В этой части Бухареста все дома были деревянными, но это были не бедняцкие хижины, а просторные добротные мастерские и магазины, вроде тех, что встречались в посёлке на западе. Широкую неухоженную дорогу залило в половодье, и она превратилась в настоящее болото. В лужах отражались алые лучи заката. Автомобиль качался и хлюпал по грязи и наконец застрял. Кларнс нажал на педаль, колёса с хетным проворачивались в грязи. Мы здесь на всю ночь, сказал Кларнс. Возможно, граф Стафанески мог бы подтолкнуть нас, заметил Гарет. Граф молча глядел в окно. Кларнс был явно раздражён её словами, но тут вдруг колёса зацепились за землю, и автомобиль тронулся. Они отыскали адрес, который дали Гарет. Она надеялась увидеть театральную мастерскую, что-то вроде студии, где царит творческая атмосфера, которой ей так не хватало в Бухаресте. Вместо этого перед ними предстала большая деревянная постройка, напоминавшая гараж. Внутри за вязальными машинами сидело около дюжины крестьян. Некоторые из них были по-прежнему одеты в крестьянские одежды. Здесь не было даже стула для посетителей. Освещение было тусклым, с балок свисали масляные лампы, и в воздухе стоял смрад от тлеющих фитилей. Тощий мужчина, одетый в крестьянские штаны и визитку, которая некогда была частью нарядного костюма, при виде них вопросительно поднял брови, не улыбаясь. Пока он молчал, раздраженно слушал Гаря, эта не могла взять в толк, понимает ли он её. Она записала все размеры в метрах и указала нужные ей цвета. Дослушав, ионке внул. Ей не верилось, что он так быстро всё понял. Когда она попыталась объяснить всё ещё раз, он наклонился, коснулся своей лодыжки и поднял руку до пояса. Да-да, именно, согласилась она. Он снова кивнул, ожидая, пока она уйдёт. Она удалилась, мучаемая сомнениями. "Всё в порядке?" спросил Кларнс, заводя автомобиль. "Не знаю". Ей не верилось, что мужчина сразу же понял её объяснение на ломаном румынском. На обратном пути Кларнс свернул в улочку, представлявшую собой одну большую лужу, и остановился у склада, ещё одной деревянной постройки, двери которой были заперты на засов. Там содержались товары, которые присылали из Англии для помощи полякам. Войдя внутрь вслед за мужчинами, Гарет в изумлении уставилась на тюкиль на простыне, одеяло, подушки, рубашки, бельё, сундуки с вязаной одеждой. Что вы будете со всем этим делать? спросила она. Мы приехали сюда для того, чтобы это решить, ответил Клариன்ஸ். Разглядывая вещи, Гарет ждала, когда начнётся обсуждение, но мужчины молчали. Потрогав стопку рубашек, она предложила отвести несколько штук в гарью. У него всего 3 штуки, сказала она. Клариன்ஸ் выпятил нижнюю губу, приняв настороженный и важный вид. "Я могу одолжить ему несколько штук", сказал он по размышлению. "Да, пожалуйста". Гаррет принялась выбирать самые большие размеры. "Погодите". Кларэнс подошёл к ней с решительным видом, явно опасаясь, что она воспользуется его добротой. "Я должен ему две штуки". Она раздражённо фыркнула. "Да что вы, Кларэнс? Это не слишком много?" Кларэнс ещё больше заупрямился. Стефаневский, упорно не замечая их разговора, сказал: "Разве мы не должны решить, что делать с этими вещами?" Мы могли бы продать их румынской армии, сказал Клэрэнс. Это неуверенное предложение было сразу же принято. Договорились. Я подожду в автомобиле. Стефаниски вышел, оставив Гарет и Клэрэнса наедине. Оба были крайне раздражены. А как насчёт белья? Гарет принялась копаться в стопке фуфаек. Клэрэнс отодвинул её. Я должен отчитаться за эти вещи. У Гая почти нет белья. Чем больше Гарет настаивала, тем больше упорствовал Клэрэнс. Чем больше он протестовал, тем сильнее она настаивала. Наконец Кларн сказал: "Я должиму две фуфайки и две пары штанолон". Она с вызовом согласилась, понимая, что он ожидал отказа. Когда они покинули склад, Кларн демонстративно запер двери. Гарет сердито улыбаясь отволок свою добычу в автомобиль, где сидел Стефанески, привалившись к окну и кусая большой палец. Он смотрел в никуда. Пока они возвращались в центр города, все молчали. Когда они добрались до перекрёстка и статуи боярина Контакузина, сумерки совсем сгустились. Клер ки сражались за право сесть в трамвай. На Кале Виктории толпа у немецкого бюро пропаганды не давала проехать автомобилю. В окне появилась новая карта, сказала Гарет. Кларнс молча остановил автомобиль и вышел. Будучи вышурумином, он легко изучил карту поверх их голов. Постояв немного на месте, он с деловым видом повернулся и открыл дверь автомобиля. Ну что ж, началось, сказал он. Что началось? спросила Гарет. Вторжение Германии. Они вошли в Люксембург и уже дошли до Голландии и Бельгии. Заявляют, что движутся стремительно. Когда он сел, не гарит, ни Стефанески не произнес ни слова. Поёжившись от нервного возбуждения, Гарет подумала, что пока они спорили о рубашках и pantalons, эти новости ожидали их, словно тигр, готовящийся к атаке. Это всё Бельгия виновата, сказал Стефанески. Они не позволили довести линию мажено до моря. Теперь, он черкнул пальцем по горлу, Бельгии капут. Голос его звучал сердито. "Ещё нет", сказала Гарет. "Подождите, вы ничего не знаете, но я, я видел, как двигаются немецкие войска". "Да, но не тогда, когда им противостоит Британия". "Подождите", повторил Стефановский бесстрастно. Кларионс с сигнала двигался сквозь толпу. Окна кабинета Иночкии по не горели. Кларионс улыбнулся Гарет, смягчившись под влиянием того возбуждения, что охватывает нас в поворотные моменты жизни. Она улыбнулась ему в ответ. "Теперь это будет битва до победного", сказал он. "Давайте выпьем"